Ох ты, горе горькое. Скука, скучная, смертная. Уж я времячко проведу, проведу. Уж я темечко почешу, почешу. Уж я семечки полущу, полущу. Уж я ножечком полосну, полосну. Ты лети, буржуй воробышком. Выпью кровушку, зазнобушку, Чернобровушку. Упокой, Господи, Душу рабы твоя, я, Скучно.